глава 38 в прежние времена ночная жизнь москвы держалась под строгим контролем. лишь немногие заведения имели право работать после полуночи. клубов почти не было, а те которые были могли работать только под эгидой районных комитетов комсомола. все изменилось с началом 90-х. Возникшие, как грибы после дождя, казино и клубы работали до утра. В казино можно было проиграть целое состояние. В клубах выступали популярные артисты, зарабатывающие деньги именно в подобных местах. Там можно было поужинать некогда экзотическими омарами или креветками, отведать устриц или лягушек и выпить любой напиток, который могла придумать дикая фантазия местных барменов. И это не говоря о целой индустрии секс-услуг от проституток на Тверской до солидных заведений, присылающих девиц на дом с гарантией полной безопасности. Бильярдная, где уже успел побывать дронга, была открыта до пяти утра. Это был своеобразный клуб по интересам. Здесь собирались игроки для настоящей борьбы. Именно после полуночи сюда съезжались бойцы, которые молча бились до утра, ставя на кон весьма солидные суммы. Многие из них имели определенные проблемы с милицией и правоохранительными органами. Ночью в этом своеобразном клубе можно было не только поесть, но и послушать музыку, сыграть в свое удовольствие и посмотреть игру мастеров Кия, иногда выполняющих фантастические удары и имевших славу самых лучших игроков в столице. Граф любил приезжать в это место. Он действительно был настоящим любителем бильярда, мог часами следить за перипетиями борьбы. Он частенько сам обыгрывал многих известных игроков, Правда, он часто и проигрывал. После двенадцати здесь собирались настоящие мастера, и одного имени графа было мало, чтобы они перед ним тушевались. В игре не признавали громких имен и кличек. Все решал точный удар Кия и мастерство игрока. Здесь уважали бойца за его характер и умение, а другие достоинства просто не принимались в расчет. Ночью сюда приезжали известные актеры, популярные ведущие телепрограмм, знаменитые спортсмены, любившие отдыхать именно здесь, в клубе. Приехавший после полуночи граф устроился на своем любимом месте, недалеко от стойки бара, и вместе со своим телохранителем внимательно следил за игрой Димы, который ловко вгонял шары, переигрывая приехавшего из Новгорода именитого соперника». Партия кончилась под громкие восторженные крики зрителей. «Молодец!» — восторженно сказал граф, кивая Диме, когда тот подошел к его столику. «Здорово играешь! Садись, выпей с нами пиво!» «А ты чего не играешь?» — спросил Дима, усаживаясь рядом с телохранителем. Бармен быстро подал им огромные бокалы пива. «Неохота пока!» «Я гостя жду из Казани», — пояснил граф. «Мы с ним играли две недели назад. Может, помнишь, чернявый такой. Я его тогда обыграл, и он обещал сегодня приехать». «Не помню». «Ты бы видел, как меня сегодня один старикашку делал? По всем статьям. Пришел хромой такой, с палочкой. Я его сначала просто раздел, а потом он меня натянул. Играл классно», — уважительно сказал Дима, поднимая кружку с пивом. «У тебя выиграл?» — не поверил граф. «Откуда такой взялся?» «Еще как выиграл!» — покачал головой Дима. «Кавказец тут один вертелся, все время ставил против меня. Я, честно говоря, подумал, что подставка, профессионала привезли. Этот старичок здорово играл, но кавказец денег брать не стал, отказался. Играл, говорит, на удовольствие, и я понял, что не кидал и они. Старичок ради удовольствия сюда пришел. Может, еще придет». «А имя его ты спросил?» — оживился граф. «Может, кто-то из стариков? Еще с войны знаешь, какие мастера бывали. Я в детстве их удары видел. Фантастика!» «Может быть, — согласился Дима, — может, и придет, а кавгазец точно придет. Дело у него к тебе есть». «Какое дело?» — нахмурился граф. «Не знаю. Я ему сказал, чтобы к двум часам подвалил. Ты не беспокойся, у меня глаз наметанный. Он человек надежный». Я его предупредил, что если хвост приведет, мы ему башку свернем и самого вместе с ментами удавим. Как будто понял. — Что значит «надежный»? — занервничал граф. — Кто он такой? Откуда ты его знаешь? — Придет, увидишь, — загадочно сказал Дима. — У него игрушка есть, как у твоего парня, — кивнул он на телохранителя. — Поэтому он сам ментов не любит. Говорит, что от романа пришел, от твоего друга. Того с телевидения. «С телевидения, говоришь?» — мрачно переспросил граф. «Ну-ну, посмотрим, кто это такой...» «Михаил!» — обратился он к своему телохранителю. «Позвони на всякий случай ребятам, пусть еще трое сюда приедут, и игрушки пусть не забудут. Может, этот кавказец друг, а может, и не друг. Встретить его нужно будет!» Телохранитель тут же достал мобильный телефон. Услышав эти слова, Дима покачал головой. — Да не похож он на мента, — сказал он. — Я тебе говорю, не похож. Дело у него к тебе, видимо, важное, поэтому и пришел. — Ничего. Если человек надежный, то мои ребята ему не помешают. А если дешевка, решил нам тот цирк устроить, так мы ему самому представление устроим по полной программе. С явной угрозой в голосе пообещал граф. Дронга в это время проявлял фотографии, которые сделал в кабинете Капустина. На столе Капустина были разбросаны бумаги, и Дронга снимал таким образом, чтобы они попали в объектив. На одной из бумаг было написано «серебряная салатница». Надпись была зачеркнута, и сверху кто-то, очевидно, сам Капустин, дописал «прекратить». Что именно «прекратить»? и как была связана серебряная салатница с работой телеканала. дронга так и не понял, но на всякий случай запомнил. Полночь он оделся, чтобы ехать навстречу, и именно в этот момент в дверь позвонили. Он осторожно подошел к двери, встал, как обычно, боком. Это была Лена. Он впустил ее в квартиру. — Ты куда-то собрался? — спросила она. — Да, — кивнул он. «Как поздно? У меня дело!» Она смотрела на него, ничего не спрашивая, и он понял, что должен объясниться. Возможно, она неправильно поняла его ночную поездку, решив, что он собирается ехать к женщине. Оправдываться было глупо и смешно, и Дронго вдруг с удивлением услышал, что тем не менее объясняет ей, куда именно он решил поехать. «Я хочу поехать в бильярдную, где бывает граф». Перед тем, как я встречусь с Тархановым, я хотел бы поговорить с графом. «Понятно. Ты хочешь дожать ситуацию до конца», — тихо сказала она. «Ты хочешь идти до конца, пока не упрешься лбом в стену». «Наверное», — улыбнулся он. «Мой знак зодиака Овен, и они бывают упрямые и настойчивые, прошибая головой любые стены. Кстати, я никогда не спрашивал, какой у тебя знак зодиака». Последние годы я начинаю верить в такие вещи. Когда ты родилась? Не говори глупостей. Она все-таки улыбнулась. Нин, без шуток. Он смеялся, чтобы сбить напряжение самой ситуации. Ты же можешь сказать? Я рыба, если это тебе действительно интересует, улыбаясь в ответ, сказала Лена. Идеальная совместимость с воодушевлением воскликнул он. У нас такие подходящие знаки гороскопа. «Подожди!» — прервала она его, коснувшись пальцами его губ. «Подожди!» Она выглядела очень серьезной. «Я хотела тебе сказать, — тихо начала Лена, — что больше сюда никогда не приду». Он молчал. По сценарию такого разговора он обязан спросить, почему. Обязан был возмутиться, уверять женщину, что она ему нужна. Он знал, что нужно говорить, но он просто стоял и смотрел на нее. Она провела рукой по его щеке. «Спасибо», — неожиданно сказала она, — «не нужно ничего говорить, я могу привыкнуть к тебе, а ты слишком дорожишь своей независимостью». И он стоял и молчал, ничего не опровергая и ни о чем не спрашивая, просто стоял и смотрел на нее. «Мне было с тобой хорошо», — улыбнулась она еще раз. «Ты подарил мне ощущение забытого праздника. Но, как и всякий праздник, он должен когда-нибудь кончиться. Я все понимаю. Ты слишком одинок, чтобы позволить себе иметь рядом другого человека. Ты слишком одинок». не тогда он сказал, «Ты даже не знаешь, какая это боль». Терять любимого человека. Знаю, — улыбнулась она, — и сегодня тоже теряю. Навсегда. Она сделала шаг к нему. Поцелуй меня, — попросила она, глядя ему в глаза. Поцелуй был долгим и крепким, а потом она повернулась, открыла дверь и вышла. Она была сильной женщиной. Очень сильный. Но спустившись на один этаж, она все-таки остановилась в последней безумной надежде, что он позовет ее. Но этого не случилось. Она стремительно побежала вниз. А он, зная, что она будет ждать, стоял в коридоре, так и не заставив себя открыть дверь. Дважды он поднимал и дважды опускал руку. Она была сильной женщиной а он не был таким сильным мужчиной. В таком-то неопределенном состоянии чувств он и поехал навстречу с графом, не забыв и взять оружие. Бутафорские усы сейчас показались ему глупой уловкой, но он исправно наклеил их. Почему-то вся его тревога, все его чувства и жалость к самому себе и к ней, к ним обоим, вылилась жгучую ненависть к графу. Сидя в такси, он холодно подумал, что сегодня его трудно будет остановить. Он приехал без четверти два. У заведения стояли десятка три великолепных машин, указывающих, что жизнь здесь в самом разгаре. Он вошел в зал, где слышались громкие восклицания игроков и зрителей, прошел к стойке бара. Диму он увидел еще издали. «Здравствуй, Дима!» — сказал он. «Как видишь, я приехал!» «Ну, здравствуй!» — раздался за его спиной голос, и, обернувшись, он увидел графа. Он его сразу узнал. Хищное вытянутое лицо, эти глаза. Он помнил их по фотографии. Дима ухмыльнулся. «Вот ты встретились два одиночества. Разделить у дороги печаль!» — фальшиво пропел он. «Вы тут потолкуйте без меня, а я к ребятам пойду. Сейчас моя очередь играть». Дронго смотрел на сидевшего перед ним человека. Это был тот самый, кого он так долго искал. Именно его люди напали на Дронго перед зданием телевидения. Именно по его приказу они убили Светлану Рожко, и именно он наверняка знал, кто нанимал киллера для убийства Алексея Миронова. — Здравствуй, — повторил граф, внимательно глядя в глаза незнакомцу. — Где-то я тебя видел. — В тюрьме, — громко сказал Дронко, так громко, что некоторые сидевших неподалеку повернулись. Мы с тобой виделись в Сухуми, помнишь? «Что там случилось в девяносто первом?» «Помню», — показал ровный белый зубы граф. «Я тебе наверное, там и видел. Ребята тогда неплохо побузили». Это было знаменитое выступление авторитетов в Сухумской тюрьме, когда они захватили в заложники тюремное начальство, взяв тюрьму под свой контроль. Только введение специальных групп МВД и КГБ, а также участие знаменитой Альфы, предотвратило огромные беспорядки. «Я тебя там не помню», — покачал головой граф. «Я всего один день был, потом ушел», — пояснил дронга Он знал об этой истории достаточно, чтобы выдать себя за участника тех событий. «Там еще старики сидели в двенадцатой камере». «Точно» подтвердил граф, продолжая всматриваться в его лицо, потом показал на столик. «Садись, потолкуем». Дронга видел, как несколько человек с разных концов зала внимательно наблюдают за ними. Он понимал, что здесь вотчина графа, и тот наверняка под охраной. Но отступать было невозможно и поздно. Он сел напротив графа. Краем глаза он заметил, как за столик, стоявший у него за спиной, сели двое ребят, не скрывавших свой интерес к нему. «А вот у стенки он напрасно меня посадил», — почему-то весело подумал дронга, «Это его ошибка. Нужно было меня в центре зала держать, чтобы мне трудно было ориентироваться». Он взглянул на часы. Ровно два часа ночи. Как раз в этот момент в зал вошел еще один человек — Он по-прежнему хромал, и в руках по-прежнему была палочка. Увидев его, Дронго улыбнулся. Теперь, когда его подстраховывает сам Владимир Владимирович, ему ничего не страшно. Даже если рядом будет целая банда, он сумеет что-нибудь придумать. Улыбнувшись вошедшему, он повернулся к графу.